то смирился, но продолжал просить о разных присылках, например, ловчих птиц, кречета, сокола и ястреба, олова, шафрану, красок, бумаги и полмиллиона гвоздей. Дербыш-Алей открыто выступил против России, он побил вельмож, друживших в Москве, и выгнал из Астрахани московского посла Мансурова с его пятисотинную дружиной. Уведомляя о сем царя, Измаил просил поспешить присылку и войска ему на помощь, Действительно, весной 1556 года Иоанн послал требуемое войско, состоявшее из стрельцов, казаков и вятчин. Дербыш получил от крымского хана на помощь тысячу человек, в том числе триста турецких янычар с пищалями. Но когда стрелецкие головы Черемесинов и Тетерин и начальник Ветчан писемский подошли к Астрахани, они нашли ее опять пустой, и русские на сей раз прочно в ней укрепились». Дербыш еще до прихода главного русского войска был побит казачьим атаманом Лепуном и бежал из города вместе с жителями. С помощью нагайцев и крымцев он еще несколько времени держался в поле против русских, но когда Юсуфовы сыновья оставили его и перешли на московскую сторону, он бежал к Азову и более не возвращался. Астраханские жители, черные люди, воротились в город и присягнули русским, а за чернью воротились князья, мурзы и шейхи. Царь на сей раз никого не назначил приемником Дербыша, а стал управлять Астраханским краем через своих воевод, из которых первым является помянутый выше Стрелецкий голова Черемесинов. Таким образом, все течение Волги от Устья-Суры до самого Каспийского моря в течение каких-нибудь шести лет было завоевано и закреплено за Московским государством, и вся эта великая историческая река вскоре окончательно сделалась Русскую рекою — ибо теперь открылся по ней свободный путь не только для русских ратных людей, но и для русских торговцев, промышленников, особенно рыбных, и колонистов-земледельцев. Завоевание Казани и Астрахани повлекло за собой непосредственное сношение Москвы с владетелями прикавказских стран. Подобно ногайским князьям, эти владетели соперничали и враждовали друг с другом, более слабые из них начали искать покровительства и помощи сильного московского государства, Так еще в 1552 году в Москву прибыли двое черкесских князей с просьбою, чтобы государь заступился за них и взял их в свое подданство. Потом приходили другие черкесские и кабардинские князья, в том числе Темрюк, кто просил помощи против крымского хана и турецкого султана, кто против Шамхала Тарковского, а Шамхал присылал бить челом о помощи против черкесских князей. Некоторые князья при всем принимали крещение — Влияние Москвы на Ногайские Орды теперь еще более усилилось. Даже хан отдаленных от нее сибирских татар по имени Едигер прислал в Москву посольство с предложением покорности и дании. Государь отправил к нему своих послов, чтобы привести его к присяге и переписать у него черных людей. С другой стороны, покорение Казани и Астрахани усилило враждебные к нам отношения разбойничьей Крымской Орды, Мы видели, как во время Иоаннова похода на Казань Дивлет гирей пытался внезапным вторжением в Россию отвлечь его силы, но безуспешно. Также и во время измены астраханского царя Дербыша Али, чтобы отстранить от него удар, хан повторил внезапное вторжение в русские Украины летом 1555 года. Он объявил, что идет на черкесских князей, поддавшихся Москве. Иоанн немедленно послал воеводу Ивана Васильевича Шереметьева с тринадцатью тысячным войском к Перекопу, чтобы отвлечь хана от черкесов. Только дорогу Шереметьев узнал, что крымцы идут на Рязанские и Тульские Украины в числе шестидесяти тысяч всадников. Он пошел за ними и послал известие о том в Москву. Сам царь выступил в поход в Коломне, а наперед себя послал князя Ивана Федоровича Мстиславского. Узнав о походе самого Иоанна, хан повернул назад — В 150 верстах от Тулы на судьбищах он встретился с Шереметьевым. У последнего в это время недоставало третьей части войска, которая была отряжена на задний крымский полк, охранявший запасных татарских коней и верблюдов, и отбила у него огромное их количество. Несмотря на чрезвычайное неравенство сил, Шереметьев храбро вступил в битву, в течение почти двух дней богатырски дрался с татарами и одерживал над ними верх. Но когда он был тяжело ранен, малочисленное русское войско пришло в расстройство и потерпело поражение. Однако остатки его с воеводами Басмановым и Сидоровым засели в лесном овраге и отбили все приступы неприятеля. Опасаясь приближения царской рати, хан не стал более медлить и поспешил назад в Крым, делая по 70 верст в день. В следующем 1556 году... Хан задумал новое вторжение в Россию, но царь, получивший свое время на том известие, решил не только приготовиться к новой встрече его на русских Украинах, но и произвести отвлечение, диверсию с другой стороны.